Глава восьмая. 15 апреля 784 года после эры колонизации. Планета-бригада-3. Клуб Фрельмонт. Как и в прошлый раз, вежливый метрдотель проводил его через главный зал в сторону небольших индивидуальных кабинетов. В этот раз в заведении находилось больше людей, чем его прошлый визит. Тем не менее, оставалось еще много пустых столиков. Впрочем, возможно, это было обусловлено временем визита. Сейчас раннее утро, и солнце лишь недавно поднялось над горизонтом. На Франциско был все тот же плащ с глубоким капюшоном, что и во время первого посещения. Он прошел вслед за Метрдотелем и сразу же понял, что тот ведет его к той же самой комнате, где состоялся его прошлый разговор с Маврикио. Когда дверь за его спиной закрылась, Франциско снял плащ и повесил его на спинку одного из стульев. «Здравствуй, Торвальд», — сказал он, глядя на сидящую за столом фигуру. Дверь в кабинет была заперта, а политика конфиденциальности, которую хозяева заведения безукоризненно соблюдали, создала заведению хорошую репутацию. Им часто пользовались бизнесмены, главы различных компаний и политики, для того, чтобы без лишних глаз и ушей обсудить свои дела, да и просто поужинать или пообедать в спокойной и приватной обстановке. Франциска. Маврики улыбнулся и поднялся из-за стола. Подойдя к Вилму-младшему, он обнял его, словно собственного сына, что довольно сильно смутило молодого человека. «Рад тебя видеть, мой мальчик! Присаживайся!» Торвальд указал на покрытый белой шелковой скатертью стол. На нем стояла бутылка вина и два бокала, один из которых был заполнен наполовину. Напиток рубинового цвета играл алыми бликами под лучами утреннего солнца. «Нет, Маврикю, еще слишком рано для меня. Я только недавно проснулся». Улыбнувшись, Торвальд взял бокал и пригубил вино. «Ну а я еще даже не ложился. Так что, надеюсь...» «Ты не будешь против, если я выпью бокал вина перед сном?» «Нет, конечно, нет». «Присаживайся. Итак, скажи мне, Франциско, ты смог получить то, о чем я просил?» «Да, Маврикио». Франциско достал из внутреннего кармана пиджака инфочип и положил его на стол рядом с нетронутым бокалом. «Вся информация, которую ты просил здесь?» Торвальд, удовлетворенно кивнул, но не притронулся к чипу, оставив его лежать на столе. «Тебе удалось узнать о кораблях-наемников?» «Да. Их эсминец сейчас находится в дальней части системы и занимается патрулированием. Они уже смогли перехватить три судна контрабандистов». Маврикио отмахнулся от этих слов. «Эта мелкая букашка сейчас не опасна. Куда более меня волнует второй корабль, который прибыл вчера. Это один из их крейсеров». которые сопровождают наши транспортные суда. Сейчас они ожидают формирования следующей группы транспортных судов, после чего отправятся с ними на Крик. Когда это произойдет? Франциско задумался, стараясь вспомнить точное время. Я не уверен, так как их группа задержалась в пути, у транспортов будут задержки с отгрузкой и погрузкой. Если я не ошибаюсь, то они покинут орбиту примерно через неделю. От услышанного По обычно добродушному лицу Маврикио проскользнула тень недовольства и раздражения. Чувства, которые обычно он хорошо скрывал, сейчас чуть прорвались на поверхность. Торвальд старался тщательно контролировать свои эмоции перед этим юнцом, но только что услышанное могло помешать его планам. «Через неделю?» «Да, Маврикио. Вряд ли они покинут орбиту раньше, так как привязаны к торговым операциям». «Я так и думал». Несмотря на недовольный тон, Торвальд не выглядел расстроенным. «Жаль, что они окажутся тут, когда все начнется». «Что? Почему?» Торвальд вздохнул и, взяв стоящий перед ним бокал, сделал хороший глоток вина. Терпкий и приятный вкус напитка помог ему успокоиться. «Потому что послезавтра, мой мальчик, все изменится». Сказанное заставило Вилма почувствовать, как он покрывается холодным липким потом. П послезавтра Но... но почему? Ты же говорил, что у нас достаточно времени!» «Да, говорил. И поверь мне, Франциска, это время пришло. Через два дня все изменится. Именно по этой причине так важно, чтобы нам никто не помешал. И я помогу тебе». «Дам то, что поможет в решении этой проблемы. Тебе нужно будет лишь передать небольшое послание и просьбу». С этими словами Маврики улыбнулся, а Франциско почувствовал, как страх медленно сжимает его сердце ледяными пальцами. Франциско, испуганный и подавленный, покинул приватный кабинет, оставив Торвальда одного. Маврикио некоторое время сидел за столом, потягивая вино и глядя на поднимавшееся над горизонтом солнце. Через открытую дверь в кабинет вошел хозяин заведения. Молча пройдя к столу, он отодвинул стул и взял так и не тронутый Франциско бокал и налил себе вина. Некоторое время мужчины сидели молча, наслаждаясь ранним солнечным светом и терпким вкусом вина, пока Торвальд, наконец, не нарушил тишину. «Все готово!» «Да, Маврикио. Наши люди уже на местах. Последние приготовления будут завершены в течение суток. Лишних проволочек не будет». «Все заряды установлены?» «Практически». «Прекрасно. Просто прекрасно». Торвальд передал хозяину заведения небольшой инфочип, который Франциско оставил ему перед уходом. «Здесь вся информация, которую наш друг смог добыть, о местоположении охране губернатора. Там же написаны все коды доступа, которые нам потребуется. «Это очень непростые цели, Маврикио». «Знаю, Манфред, но поверь, для нас они не станут преградой». Манфред Фрельмонд повертел в руках полученный предмет и спрятал его в один из карманов своего пиджака. Он владел клубом уже более восьми лет, с тех пор, как его отец передал ему все права над этим заведением. Клуб «Фрельмонт» являлся семейным предприятием уже более сорока лет. Богатая история клуба была одной из причин его известности, а «Манфред» сделал его еще более популярным, заботясь о приватности и конфиденциальности своих клиентов. «Они будут слишком поглощены происходящим». чтобы хоть как-то помешать нам. Именно по этой причине меня так волнуют цепные псы, нанятые губернатором. Это единственный неподконтрольный элемент в уравнении. Когда все начнется, они могут помешать нам. По крайней мере, могут попытаться помешать. «А этот юнец? Он знает о том, какая судьба ему уготована?» Торвальд вздохнул. «Нет, Манфред». и он ничего не узнает до того момента, пока не станет слишком поздно. «Торвальд, у твоих действий, наших действий, будут страшные последствия, будет очень много ненужных жертв, меньше, чем 17 февраля, да и невиновных среди них не будет, по крайней мере немного. Они все замешаны в этом, даже если и не подозревают этого». «Моя месть. Наша месть. Все свершится через два дня». «А что насчет них?» Манфред указал пальцем в потолок, имея в виду наемников Вилма, корабль которых сейчас висел на орбите. «Можешь не волноваться об этой проблеме. Судя по данным Франциска, их эсминит слишком далеко, чтобы хоть как-то повлиять на происходящее». а более крупный корабль будет нейтрализован в нужный момент. 15 апреля 784 года после эраколонизации. База гвардии Союза «Альдорф», плато Мангельвана. «Это великолепная работа, капитан Маккензи! Вы не только смогли защитить наши активы, но и покарать пиратов!» Вкупе с достижениями капитана Бельховской это поразительные успехи. Благодарю, губернатор. Я уже наслышан о достижениях Виолетты. Насколько я знаю, ей удалось перехватить и завладеть несколькими судами контрабандистов. Три, если быть точным. А еще одно она уничтожила при его попытке к бегству за пределы системы. «Данный факт мы пока не слишком афишируем, потому что информация о четвертом судне к нам попала благодаря показаниям, схваченных ранее контрабандистов. Наши люди надеются, что мы сможем получить от них еще больше данных. Кстати, об этом. Как проходит процесс передачи пленных пиратов?» Маккензи скосил глаза куда-то в сторону, очевидно сверяясь с информацией на одном из дисплеев. «Мы практически закончили». Первые два челнока, уже отправлены на планету, последний в данный момент загружается и будет передан под юрисдикцию Союза в течение нескольких часов. «Вы поступили верно, капитан. Ваше решение сохранить жизнь этим отбросом и передать их в руки нашего правосудия было верным. Благодаря этому люди смогут увидеть, что мы не сидим сложа руки». Последние собственные слова несколько смутили губернатора. Они звучали чересчур высокопарно и политически. Хьюго не мог с собой ничего поделать, так как последние 20 лет, в течение которых он занимал пост губернатора, привык общаться именно таким образом, даже когда говорил не совсем правду. Очевидно, МакКензи понял это, и его лицо на экране понимающе усмехнулось. «Не переживайте, губернатор». «Можете смело забрать все лавры за поимку пиратов себе. Мы наемники, и нас интересует лишь своевременная оплата контракта, но и премии за хорошо проделанную работу». Услышав последнее, Хьюго рассмеялся. «Понимаю, о чем вы, капитан Маккензи. Не переживайте. Ваши усилия по захвату пиратов будут хорошо оплачены. Я думаю, это будет...» «Двадцатипроцентная надбавка за каждую голову по уже обговоренной в контракте стоимости». «О да, губернатор, это более чем щедро. Как дела на планете?» Вопрос заставил губернатора поморщиться. «Ситуация непростая, капитан. Мы все еще ищем людей, причастных к 17 февраля. Но это все равно, что ловить руками рыбу в мутной воде». «Людям полковника Вольтара удалось накрыть несколько ячеек террористов, но каждый раз эти мерзавцы дрались до последнего. Чёртовы фанатики!» Маккинзи покачал головой. «Избавление от подобной заразы – всегда непростое дело, губернатор». «Это верно», – Вилм устало улыбнулся. «Но рано или поздно мы избавимся и от них». «Кстати, раз уж вам суждено задержаться на орбите в ближайшее время, почему бы вам не поприсутствовать на одном мероприятии, которое я организую?» «Мероприятие, губернатор?» «Да, капитан. Это небольшой праздник для самых близких людей и политических сторонников. Он будет посвящен выздоровлению моего старшего сына Хавьера и его возвращению из госпиталя». «А поскольку вы и ваши люди приняли самую непосредственную роль в спасении наших жизней, я был бы очень рад, если бы вы смогли принять в этом участие. Обещаю, будет интересно!» На лице Маккензи отразилось сомнение. «Ну, последний наш визит был несколько... Я бы даже сказал, чересчур интересным. Понимаю, о чем вы, капитан!» «Но обещаю, что в этот раз это будет обычный скучный политический раут. Не более того, плюс ко всему, это будет полезно для вашего имиджа, ведь в некотором роде вы тоже бизнесмен». Задумавшись и выдержав невольную паузу, Исаак все же кивнул. «Хорошо, губернатор, я подумаю, но не обещаю». «Поверьте, я буду очень рад вашему присутствию. Ни я, ни мои сыновья не забыли того, что вы сделали, чтобы спасти наши жизни в тот день. Я также отправил приглашение капитану Бельховской, но она, к сожалению, не уверена, что сможет прибыть к планете вовремя. Вы, часом, не знаете, она...» Маккензи рассмеялся, удивляясь смелости губернатора. Сам он уже давно работал с Виолеттой и за фасадом привлекательной внешности и жесткого характера видел в ней настоящего профессионала и друга, на которого можно положиться. Очевидно, губернатор также смог оценить ее внешние данные по достоинству. «Я не думаю, что это хорошая идея, губернатор. У Виолетты, скажем так, очень сложный характер». Хьюго смущенно улыбнулся, не особо удивленный раскрытием истины истинной подоплеки его вопроса. «Но в любом случае я буду очень рад, если она сможет прибыть на планету вовремя и почтить нас своим присутствием. И, соответственно, я буду рад видеть вас и ваших офицеров». «Посмотрим, губернатор». «Не обещаю, но я как минимум подумаю над вашим предложением». «Когда вы сказали, это произойдет?» «Послезавтра вечером». «Хорошо. Если у меня не будет других обязанностей, я постараюсь присоединиться к вам». «Кстати, я слышал, что в последнее время на планете стало гораздо спокойнее». «Да, абсолютно верно. Произошедшее в административном центре и то, что случилось после этого, действительно спровоцировало ряд происшествий, но людям полковника Бальтара при поддержке полицейских структур удалось успешно воспрепятствовать нарушению закона. Сейчас планета, а в особенности столица, уже вернулась к своему обычному ритму жизни». Губернатор посмотрел на лежащий перед ним планшет, чтобы свериться с документами. «А теперь, капитан Маккензи, если вы не против, я бы хотел перейти к деловой части нашего разговора. Что касается последующих поставок в системы фолк крик и Лобертон». 15 апреля 784 года после эры колонизации. Личное судно губернатора Вилма. «Винтан аудиторы. 23 часа 18 минут по корабельному времени. Густав Бренд сидел в удобном кресле своей каюты. Его вахта на мостике давно закончилась. В данный момент его кресло занимал старший помощник, который сменил его на посту. Работа Густава была прекрасной. В свои 76 лет он занимал пост капитана личного корабля губернатора и его сыновей. Винтан часто использовался губернатором для деловых поездок. Раньше он был военным эсминцем во флоте Фолкрика, но через некоторое время его передали губернатору в качестве личного борта. Высокие ходовые характеристики и вооружение делали его идеальным для обеспечения безопасности. А роскошная внутренняя отделка и различные удобства лишь подчеркивали статус корабля. Он прекрасно выполнял свои обязанности вот уже 9 лет, два из которых, Густав Брен был его капитаном. Будучи уроженцем бригады 3, Густов служил в ее флоте и смог хорошо показать себя. Люди губернатора заметили его несколько лет назад и предложили место капитана Винтана. На тот момент вакантное. Стоит ли говорить, что Бренд сразу согласился? Ведь это престижная должность, высокая зарплата и хорошие отношения с самим губернатором. А хорошие отношения означали для него и его семьи определенные льготы. К сожалению, недостатки в такой работе тоже имелись. Из-за частых перелетов по системам Густав редко виделся с женой и дочерью. Поэтому он был так обрадован, когда узнал, что губернатор Вилм намерен посетить Абригада-3 с визитом. События, которые случились несколько недель назад, были ужасны. Захват и последующая бойня в главном административном центре планеты были чудовищны. А разыгравшиеся вслед за ними волнения не на шутку напугали Густова. Но во всем этом кошмаре был и лучик света. Из-за произошедшего губернатор задержался на «Бригаде-3», а значит, задержался и Винтан. Густову удалось провести почти неделю в отпуске на планете вместе с семьей. Вообще-то он опасался подходить к губернатору с просьбой об отпуске, но, как оказалось, зря – Хьюга Вилн не только с улыбкой подписал его прошение об отпуске на 4 дня, но и добавил еще несколько деньков. Причем он предположил, что задержится на планете, и тогда Густав сможет провести побольше времени с семьей. Однако, как и все хорошее, отпуск быстро закончился, и Густаву пришлось вновь окунуться с головой в повседневную рутину. Его личный терминал издал звук, уведомляющий о входящем сообщении. Брен посмотрел на экран и увидел, что оно пришло из администрации губернатора, но не имело какой-либо цифровой подписи, а значит, было не столь уж важным. Если бы ему хотели сообщить, что губернатору в скором времени потребуются его услуги, то ему бы написал лично глава администрации губернатора, либо один из его помощников, которых Густав знал уже всех поименно. Лишь спустя 30 минут, когда работа с отчетами была закончена, Густав вспомнил о пришедшем сообщении. Найдя его на терминале, Брен открыл его и оказался прав. Оно не имело какой-либо цифровой подписи и было отправлено с одного из государственных серверов Абригада-3. Что удивительно, получателем в значился именно он, и стоял его идентификационный код, что позволило сообщению пройти мимо Старпома и корабельных офицеров связи. Сообщение пришло сразу же на терминал капитана. Несколько недоумевая, Густав Брэн открыл файл, который был прикреплен к пустому сообщению. А затем он испытал самый глубокий и всепоглощающий ужас, какой только мог себе представить.